Глава третья. Сбышка не мог догнать своего оруженосца, потому что тот ехал день и ночь, отдыхая лишь столько, сколько было необходимо, во что бы то ни стало, чтобы не пали лошади, которые, кормясь одной травой, были слабы и не могли делать таких переходов, как в странах, где легче было достать овес. Самого себя глава не жалел, а на преклонные годы и слабость Зигфрида не обращал внимания. Старый меченосец страдал жестоко, тем более, что железный матьку во время схватки изрядно помял ему бока. Но всего более мучили его комары, роившиеся в сырых лесах. Руки у него были связаны, ноги прикручены к брюху коня, и он не мог отгонять насекомых. Правда, руженосец не причинил ему никаких особенных страданий, но и не жалел его, и освобождал правую руку Зигфрида только во время еды, на привалах. «Ешь, волчья морда, чтобы я мог доставить тебя живого Спыховскому пану!» С такими словами он его угощал. Правда, в начале пути Зигфриду пришла в голову мысль уморить себя голодом, но когда он услышал предупреждение, что ему будут разжимать зубы ножом и насильно совать пищу в рот, он предпочел уступить, чтобы не допустить унижения своего монашеского достоинства и рыцарской чести. Чех уже хотелось во что бы то ни стало прибыть вспыхов раньше своего господина, чтобы уберечь возлюбленную свою Ягинку от стыда. Будучи простым, но смышленым и не лишенным рыцарских чувств шляхтичем, он отлично понимал, что для Ягинки было бы слишком обидно и унизительно, если бы она очутилась вспыхове одновременно с Данусей. «Можно будет в Плотске сказать епископу», — думал он. что старому пану из Богданца, как опекуну, пришлось волей-неволей и брать ее с собой. Потом же, как только распространится молва, что кроме сгожали цена получила наследство еще и после аббата, так и воеводинский сын может на ней жениться. Эта мысль услаждала ему труды походов, потому что он терзался, думая, что счастливая весть, которую он везет вспыхов, будет для его госпожи тяжелым приговором. И часто представляло его воображении румяное, как яблочко Сецеховна. Тогда, поскольку позволяли дороги, он в отзал коню в бока шпоры, так спешил поскорее вспыхав. Ехали по плохим дорогам, скорее, без всяких дорог, все время прямо. Чех знал только то, что, едучи к югу и лишь слегка уклоняясь к западу, он должен выехать в Мазовию, а тогда уже все будет хорошо. Днем он ехал по солнцу, а ночью — по звездам. Лесу, казалось, не было ни границ, ни конца. Дни и ночи их проходили в ночном сумраке. Иногда глава думал, что не провести молодому рыцарю Данусе живой через эти страшные пустыни, где не было никакой дичи, где по ночам приходилось стеречь лошадей от волков и медведей, а днем уступать дорогу стадам зубров и туров, где страшные кабаны точили кривые клыки о корне сосен и где всякому, кому не удавалось подстрелить из арбалета или пронзить копьем оленя, по целым дням нечего было есть. «Как же!» — думал глава. «Он будет здесь ехать с такой измученной девушкой, которая еле дышит?» То и дело приходилось им объезжать широкие трясины и глубокие враги, до дне которых шумели вздувшиеся от весенних дождей потоки. Немалые озер было в лесах, На этих озерах при закате солнца видели они целые стада лосей и оленей, плавающих в розовой гладкой воде. Иногда замечали они дымки, свидетельствующие о присутствии людей. Несколько раз глава приближался к таким лесным селениям, но оттуда навстречу выбегали толпой дикие люди, в шкурах, надетых на голое тело, вооруженных кистенями и луками, и так злобно смотрящие из-под колтуноватых волос. что приходилось как можно скорее пользоваться изумлением, в которое повергал их вид рыцарей, и поспешно уезжать. Однако два раза свистели вслед чеху копья, и слышался окрик «Вики Ли!» немцы, но он предпочитал убегать, нежели объяснять, кто он. Наконец, после нескольких дней езды он стал предполагать, что, может быть, уже переехал границу, но спросить было некого. Только от жителей одной деревушки, говоривших по-польски, узнал он, что очутился, наконец, в Мазовицкой земле. Там дорога шла уже легче, хотя вся восточная Мазовия еще шумела одним сплошным лесом. Не кончилось и безлюдье. Но там, где попадалось жилье, обитатели были не так враждебны, может быть, потому, что Чех говорил на понятном им языке. Беда была только с невероятным любопытством этих людей, которые окружали всадников и забрасывали их вопросами. А узнав, что они везут пленника-меченосца, говорили «Подарите же его нам, господин, уж мы с ним разделаемся». И они просили так упорно, что Чеху часто приходилось сердиться или объяснять им, что пленник принадлежит князю. Тогда они оставляли его в покое. Впоследствии в населенной стране дело тоже не особенно легко шло со шляхтой и владительными князьками. Там кипела ненависть к меченосцам, потому что везде живо помнили предательство и обиду, нанесенную князю. Когда во время полного мира меченосцы схватили его под золотарыей и держали у себя как пленника. Правда, эти уже не хотели разделываться с Зигфридом. Но то один, то другой упрямый шляхтич говорил. «Развяжите его. Я дам ему оружие и вызову на поединок». Таким Чех обстоятельно объяснял, что первое право мстить принадлежит несчастному пану из Спыхова и что нельзя лишать его этого права. В населенных местах уже были кое-какие дороги, и лошадей всюду кормили овсом или ячменем. Чех ехал скоро, нигде не останавливаясь. И за десять дней до праздника Божьего тела очутился в виду Спыхова. Приехал он вечером, как тогда, когда матька прислала его щитно с уведомлением о своем отъезде на жмуть, и точно так же, как в тот раз, увидев его из окна, выбежала к нему навстречу Ягинка, а он упал к ее ногам, некоторое время не в силах, будучи произнести ни слова. Но она подняла его и потащила как можно скорее наверх, не желая расспрашивать при людях. — Какие вести? — Спросила она, дрожа от нетерпения и еле переводя дыхание. «Живы они, живы!» «Живы, здоровы». «А она отыскалась?» «Да, отбили ее». «Слава Богу!» Но, несмотря на эти слова, лицо ее словно застыло, потому что разом все ее надежды рассыпались прахом. Все-таки силы ее не оставили, и она не упала в обморок, а потом овладела собой вполне и опять стала спрашивать. «Когда же они будут здесь?» «Через несколько дней. Это трудный путь, да еще с больной». «Так она больна?» Измучили ее. У нее от мучений в голове помешалось. «Иисусе милостивый». Наступило короткое молчание, только побледневшие губы ягинки шевелились, как бы в молитве. «И она не пришла в себя при избышке? снова спросила она. «Может быть, и пришла? Да я не знаю». потому что сейчас же уехал, чтобы сообщить вам, госпожа, эту новость, прежде чем они прибудут сюда. — Пошли тебе, бог, за это. Рассказывай, как это было? Чех в кратких словах стал рассказывать, как они отбили Данусию и взяли в плен великана Арнольда с Зигфридом. Сообщил он также, что Зигфрида привез с собой, потому что молодой рыцарь хотел подарить его Юрунду, чтобы тот мог отомстить. — Надо мне теперь идти к Юрунду, сказал Ягенко, когда он кончил. И она вышла, но глава недолго оставался один, потому что из соседней комнатки выбежала к нему Сицеховна, а он, потому ли что не совсем был в памяти от усталости, потому ли что стосковался по ней и сразу забылся при виде ее. Довольно того, что он обнял ее, прижал к груди и стал целовать ее глаза, щеки, губы, словно давно уже сказал ей все, что следует сказать девушке перед таким поступком. И, быть может, он уже действительно сказал это ей в душе во время пути, потому что целовал и целовал без конца и прижимал ее к себе с такой силой, что у нее стеснялось дыхание, она не защищалась сперва от удивления, потом от слабости такой, что если бы держали ее не такие сильные руки, она упала бы на пол. К счастью, все это тянулось не слишком долго, потому что на лестнице послышались шаги, и через минуту в комнату поспешно вошел ксен Они отскочили друг от друга, а Ксенц Калиб снова стал забрасывать главу вопросами, на которые тот, еле дыша, отвечал с трудом. Ксенс думал, что это он от усталости. Услышав подтверждение известия, что Дануся найдена и отбита, а мучитель ее привезен вспыхав, Он бросился на колени, чтобы возблагодарить Господа. За это время кровь в жилах главы немного успокоилась, и когда Ксенц встал, оруженосец мог уже спокойно повторить ему, как они нашли и отбили Данусю. — Не для того Господь спас ее, — сказал Ксенц, выслушав все, — чтобы оставить разуму, и душу ее во тьме и во власти нечистой силы. Юрант возложит на нее святые свои руки и одной молитвой вернет ей разум и здоровье». «Рыцарь Юрант? с удивлением спросил Чех. «Неужели он обладает такой силой? Неужели он стал святым при жизни?» «Пред Господом он уже святой, а когда умрет, у людей будет в небесах одним покровителем-мучеником больше». «Но вы сказали отче, что он возложит руки на голову дочери». «Разве у него отросла правая рука?» «Я знаю, что вы просили об этом Господа». «Я сказал, руки, как всегда говорится», — отвечал ксенс. «Но при милосердии Божьем хватит и одной руки». Вестима, ответил глава. Но в голосе у него звучала некоторая досада, потому что он думал, что увидит явное чудо. Дальнейший разговор был прерван приходом Ягинки. «Я сказала ему», — проговорила она. Об этой новости осторожно, чтобы внезапная радость не убила его. Он сейчас же упал на землю и стал молиться. «Он и без того по целым ночам молится. А уж сегодня, верно, до утра не встанет», — сказал Ксен Скалеб. Так и случилось. Несколько раз заглядывали к нему и каждый раз заставали лежащим, но не во сне, а в молитве, такой горячей, что он доходил до полного самозабвения. Только на следующий день, уже много времени спустя, после ранней обедни, когда Ягинка снова заглянула к нему, он знаками дал понять, что хочет видеть главу и пленника. Тотчас из подземелья привели Зигфрида со связанными крестом на груди руками, и все вместе с Толимой отправились к старику. В первую минуту Чех не мог хорошо разглядеть его, потому что затянутые пузырем окна пропускали мало света, а день был хмурый. Вследствие туч, затянувших все небо и предвещавших ненастье. Но когда зоркие глаза его привыкли к сумраку, глава едва узнал Юранда. Так он исхудал и отощал. Огромный человек превратился в огромный скелет. Лицо его было так бело, что не особенно отличалось от молочно-белых волос и бороды. А когда Юранд, облокотившись на поручень кресла, Закрыл веками свои пустые глазницы. Он показался ему просто трупом. Возле кресла стоял стол, а на нем распятие, кувшин с водой и каравай черного хлеба, с воткнутой в него мизерикордией, страшным ножом, который употребляли рыцари для добивания раненых. Иной пищи, кроме хлеба и воды, Юрант давно не употреблял. Одеждой служила ему толстая влосяница, опоясанная веревкой. Волосянец носил он на голом теле. Так, после возвращения из Щитнинского плена, жил некогда могущественный и страшный рыцарь из Спыхова. Услышав, что вошли люди, он отстранил ногой ручную волчицу, согревавшую его босые ноги, и откинулся назад. В этот-то миг он и показался главе мертвецом. Наступила минута ожидания. Все думали, что он сделает какой-нибудь знак, чтобы кто-нибудь заговорил, Но он сидел неподвижно, белый, спокойный, с полуоткрытым ртом, как будто и в самом деле был погружен в вечный сон смерти. «Глава пришел», — сказала, наконец, ласковым голосом Ягинка. «Хотите вы его выслушать?» Он кивнул головой в знак согласия, и Чех в третий раз начал свой рассказ. Он кратко описал битву, происшедшую с немцами под Готти с рассказал о драке с Арнольдом фон Баденом, о том, как была отбита Дануся, но, не желая прибавлять горечи к хорошей вести и будить в старике новую тревогу, он утаил, что ум Дануси помутился во время долгих дней ужасного плена. Вместо этого, пылая ненавистью к меченосцам и желая, чтобы Зигфрид был наказан как можно безжалостнее, он нарочно не утаил того, что они нашли ее перепуганной, исхудалой, больной. Так что видно было, что с ней обходились жестоко, и что если бы она дольше оставалась в этих страшных руках, то увяла бы и угасла, как вянет и гибнет растоптанный ногами цветок. Этому мрачному рассказу сопутствовал не менее мрачный сумрак надвигающейся грозы. Медные громады туч все страшнее клубились над Спыховым. Юрант слушал рассказ, ни разу не вздрогнув и не пошевелившись. Так что присутствовавшим могло показаться, что он погружен в сон, но он слышал и понимал все, потому что когда глава стал говорить о несчастьях Дануси, в его пустых глазных впадинах появились две крупные слезы и потекли по щекам. Из всех земных чувств оставалось у него еще только одно — любовь к своему ребенку. Потом его синие губы стали шевелиться, он шептал молитву. На дворе раздались первые, еще отдаленные раскаты грома, а молнии стали время от времени освещать окна. Он молился долго, и снова слезы закапали на его седую бороду. Наконец он перестал молиться, и воцарилось долгое молчание. Оно длилось слишком долго, и, наконец, стало тяготить присутствующих. Они не знали, что им делать. Наконец старик Талима, правая рука Юранда, товарищ его во всех боях и главный страж, вспыхово сказал, «Перед вами, господин, стоит этот чернокнижник, этот вампир-меченосец, который мучил вас и вашу дочь. Дайте знак, что мне с ним сделать и как его покарать». При этих словах по лицу Юрнда пробежали внезапные светлые лучи, и он кивнул головой, чтобы пленника подвели к нему. Двое слуг мгновенно схватили Зигфрида за плечи и подвели к старцу, а тот протянул руку. Провел сначала ладонью по лицу Зигфрида, словно хотел припомнить или в последний раз запечатлеть в памяти его черты. Потом он опустил руку на грудь меченосца, нащупал скрещенные на груди руки, коснулся веревок и, снова закрыв глаза, закинул голову назад. Присутствующие думали, что он размышляет. Но что бы ни делал он в эту минуту, это длилось недолго. Вскоре он очнулся и протянул руку в сторону хлеба, в котором торчала золотая мизерикордия. Тогда Ягин, Чех и даже старик Талима затаили в груди дыхание. Кара была сто раз заслужена. Месть была справедлива. Но при мысли о том, что этот полуживой старик Будет на ощупь резать связанного пленника, сердца у них дрогнули. Но Юранд, взяв нож за лезвие, протянул указательный палец к концу острия, чтобы знать, к чему прикасается, и стал резать веревки на плечах меченосца. Всех охватило удивление. Они поняли желание Юранда и не хотели верить глазам своим. Это было для них уж слишком. Первым стал шептать что-то глава. За ним Талима, потом слуги. Только Ксен Скалеб, дрожащим от непреодолимых слез голосом, спросил. — Брат Юранд, что вы хотите делать? Уж не хотите ли даровать пленнику свободу? — Да, — отвечал Юранд кивком головы. — Вы хотите, чтобы он ушел без мести и кары? — Да. Ропот гнева и возмущения усилился еще больше, но ксен Скалип, не желая, чтобы пропал даром столь неслыханный подвиг милосердия, обернулся к ропщущим и воскликнул: Кто смеет противиться святым? На колени? И став на колени сам, он стал читать молитву. Отче наш, и же еси на небесях. Да светится имя твое! да придет царствие твое и он прочел отчин наш до конца при словах и остави нам долги наша яко же и мы оставляем должникам нашим глаза его невольно обратились к юранду лицо которого действительно светилось каким то неземным светом и зрелище это в соединении со словами молитвы Тронуло сердца всех присутствующих. Даже старик Талима, с душой, зачерствевшей в непрестанных боях, перекрестился, обнял колени Юранда и сказал, «Господин, если воля ваша должна исполниться, то надо проводить пленника до границы». «Да», — кивнул головой Юранд, Молнии все чаще освещали окна. Гроза приближалась.